17. -е. К тому времени, как они покинули самолет и прошли через пустые залы терминала для частных вылетов аэропорта Кеннеди, было около трех часов ночи. Нортон оставил их у бесконечного ряда стеклянных дверей зала прибытия и пошел на стоянку за машиной. Здесь стояла пронзительная тишина, которая, казалось, подвывает на грани слышимости. «И какой у нас план?» — спросил Марсалис. «План такой — поспать. Завтра отвезу вас в Джефферсон-парк и представлю начальству. Рот, Ортис и Николсон наверняка захотят с вами познакомиться. Потом займемся Монтес. Если ваша теория верна, следы ее предыдущей личности где-нибудь отыщутся». «Надеетесь?» «Нет, знаю», — сказала она раздраженно. никто больше не исчезает бесследно даже в вольной гавани ангелин Амерен вроде исчез исключительно до поры до времени и они вернулись к озерцанию терминала пока нортон не подкатил на своем кадиллаке еще две недели назад он отказывался поднимать верх машины но теперь это было неизбежно При утреннем уличном воздухе ощущался холодок, обещая впереди череду зябких зимних дней. «Хорошая тачка», — заявил Марсалис и уселся на переднее сиденье. Севджи сделала большие глаза и забралась назад. Нортон ухмыльнулся, глядя на нее в зеркало. «Спасибо», — сказал он. Магнитный двигатель взревел, и они отъехали. Это был совсем не тот хриплый рев машин периода дорожных фильмов, на которые Нортон иногда таскал Севджи в кинотеатры. Но автомобиль рокотал довольно приятно, и они, набирая скорость, поехали к выходу. Нортон вырулил на шоссе, ведущее в город. Кольцо аэропорта осталось позади, похожее на обронённый феи венец. Нортон снул, посмотрел в зеркало. «Что будем делать с жильем, Сев?» «Можете отвезти меня в отель?» — зевая сказал Марсалис. Подойдет любой. Я не привередлив. Севджи тоже изобразила зевок и откинулась на сиденье. «Давайте разберемся с этим завтра. Сейчас слишком хлопотно. Сегодня вы можете переночевать у меня. Том, встретимся завтра на работе и перекусим где-нибудь в Мезонине. Скажем, в двенадцать». Краем глаза она заметила, что Нортон пытается поймать в зеркале ее взгляд. Напарник сидел с подчёркнутым каменным лицом. Именно такую мину он делал, когда становился свидетелем чьих-то промахов. Севджи частенько наблюдала подобное на совещаниях у Николсона. Она старательно смотрела в боковое окно. «Он может остановиться у меня, Сев. У меня полно места». «Ну и у меня тоже». Она постаралась, чтобы это прозвучало обыденно, и все так же не сводила глаз с тусклой металлической ленты защитного ограждения, которая тянулась и тянулась мимо мчащейся во мраке машины. На противоположной стороне автострады мелькнула такси-капля, проехала навстречу. «И вообще, Том, ты не меньше часа будешь разгребать тот хлам, который вечно хранишь в этой комнате, а мне нужно только разложить диван». «Подбрось нас и высади, и все будет отлично». Вот теперь она повернулась и тоже посмотрела прямо в зеркало. Тоже сделав каменное лицо. Нортон пожал плечами и включил музыку, какой-то панк времен раскола. Такого больше никто и не слушает. То ли «Детройтус», то ли «Код ошибки». Севджи никогда не могла различить эти две группы, хотя Нортон изо всех сил старался научить ее. Она снова стала смотреть в боковое окно, убаюканное привычной, разгульно звучащей басовой партией и рваным, дерганым гитарным соло. Выяснилось, что губы сами произносят куски текста. «Вот тебе мирок закрытый твой! Ты же так хотел его, дружок! Ты безгрешен в нем, ты в нём герой! Вьется гордо сраный твой флажок!» Марсалис зашевелился, потянулся вперед, прочесть светящиеся названия на дисплее, и молча откинулся на сиденье. В динамиках бесновалась гитара, машина неслась в ночи. Когда они припарковались у дома Севджи, Нортон выключил двигатель и вышел проводить их до двери. Мило, но совсем не к месту. Гарлем не видел серьезных преступлений уже несколько десятилетий. К тому же среди карбоновых скелетов торговых палаток уже основали человеческие фигуры с ящиками и коробками, готовясь к началу той шумной жизни, которая вступит в свои права всего через пару часов. Севджи сделала в голове пометку «Железно убедиться, что окна закрыты как следует, и только после этого лечь спать». Она слабо улыбнулась Нортону. «Спасибо, Том. Тебе лучше поехать». «Ага». Но он колебался. «Тогда увидимся в Мизанине. «А, э -э, да. В двенадцать?» «Да, в двенадцать. Отлично». «Где ты хочешь поесть? У Хенти или...» «Конечно, у Хенти». Она отступала. «Хорошо придумано». Он медленно кивнул и вернулся к машине. Севджи помахало на прощание. Нортон отъехал, оглянулся. Они смотрели ему вслед, пока машина не исчезла из виду, А потом Севджи повернулась к двери, подставляя лицо под сканер. Дверь, вздохнув гидравликой, приоткрылась. «Шестой этаж», — сказала Севджи, перебросив через плечо ремень дорожной сумки. «Лифта нет». «Да? А что так?» «Чтобы сохранить очарование эпохи. Идете? И они побрели вверх по лестнице. Лазерные панели, мигая, просыпались, когда они поднимались на очередной этаж и гасли у них за спиной. Яркое белое сияние освещало сделанную еще до раскола настенную роспись и встроенные голоснимки этого здания на разных стадиях постройки. Севджи обнаружил, что впервые за много месяцев замечает их, будто бы сознание идущего позади мужчины освещает все вокруг не хуже лазерных панелей, и подавила желание устроить для него краткую экскурсию. В квартире она провела Марсалиса по всем комнатам, показывая, что где находится. Он воспользовался ванной сразу после неё, а она за это время проверила окна, закрыла все на замки и собралась с мыслями. Принесла из шкафа простыни и одеяло. Доставая белье, мельком увидела свое отражение в зеркале и не узнала сама себя. В ней росло теплое, раздражающее замешательство касательно того, как вести себя дальше. Вернувшись в гостиную, она подключила диван, разложила его при помощи пульта и как раз стелила постель, когда вошел Марсалис. «Вот в вашем распоряжении», — сказала она, заканчивая и выпрямляясь. «Спасибо». Они стояли, глядя на хрустящие свежие простыни. Марсалис, казалось, чего-то ждал. Может, в ответ на это где-то внутри у нее замкнулась цепь. Севджи сунула руки в карманы куртки и встретилась с ним взглядом. «Дверь двойной блокировки», — сказала она, — «закодирована на мою ДНК». Он нахмурился. Это был молчаливый вопрос. «Да идет оно все. Пора». «Наверное, вы можете узнать это и сейчас, Марсалис. Это все равно рано или поздно произойдет, так что почему бы мне вам не рассказать?» «Мой последний роман был с тринадцатым. Этот мужчина уже умер, но я знаю, как работает все это дерьмо». Она постучала пальцами себе по виску. «В смысле, как работают ваши головы?» Прямо сейчас вы, вероятно, просчитываете кратчайший маршрут через город от угла Восточной 45-й и Первой авеню. Никакой видимой реакции. Она поднажала. И вы правы, тут недалеко. Три-четыре километра, пересекаете границы, и вот вы дома, на свободе. На территории ООН в самом сердце Нью-Йорка. Не знаю точно, что будет потом, но предполагаю, что власть имущей здесь, в Союзе, не станут особо пинаться. По большей части, их рабочие отношения с ООН складываются лучше, чем с Колин. Правда в том, что они не любят нас куда больше, чем Республику. А для вас это должно быть очень огорчительно. Как мило, что вы посочувствовали. Итак, как я уже сказала, мне известно, что у вас на уме. Я даже не слишком виню вас за это. Мы же тут не по доброй воле, вас вынудили делать нечто, чем вы, возможно, предпочли бы не заниматься. На вас надавили, а я знаю, как это неприятно для тринадцатых при их складе ума, и вы ищете способ взломать замки или вышибить дверь. Это были слова Итона. Он произносил их с этой заговорщической ухмылочкой. Она выждала, что будет. Что станет делать Марсалис? Он не стал делать ничего, лишь поднял брови и посмотрел вниз на ребро своей правой ладони. Севджи опознала упражнение по владению собой, и по телу пробежала легкая дрожь. Марсалис откашлялся. «Приятно знать, что меня так хорошо понимают. Но знаете, госпожа Эртыкин, в вашем подходе я вижу серьезный недостаток». Если я действительно такой вот весь принужденный ушлепок тринадцатый, каким я не сказал, каким вы меня сейчас описали, что помешает мне сию минуту свернуть вам шею, исполосовать вас, добыть теплой крови, отпереть драгоценные замки при помощи вашей ДНК и после этого устроить предрассветную пробежку по городу? Замки срабатывают только на слюну. Он уставился на нее. Ее можно добыть изо рта и после смерти. Вы думаете, напугать меня таким образом, Марсалис? Меня меньше всего интересует, напугаю я вас или нет. Впервые за все время их общения в его голосе зазвучала злость. Вы трахались с каким-то генетически измененным типом, утверждавшим, что он тринадцатый, и теперь пытаетесь убедить себя, что я — это он, и это ваша проблема. «Не знаю, что я там символизирую для вас, Артыкин. Что вы хотите, чтобы я символизировал? Только я в этом не участвую. Я не какой-то херов номер, не какой-то херов генетический код. Я Карл Марсалис, мы, кажется, уже встречались». Он протянул руку, пародируя рукопожатие при знакомстве, потом опустил ее. «На случай, если не дошло, никем другим я не являюсь». «Если с этим какие-то проблемы, идите нахрен и там совсем разбирайтесь, но так, чтобы мне не приходилось вас слушать». Они стояли на расстоянии нескольких метров, уставившись друг на друга. Севджи казалось, что комната слегка трясётся на оси их встретившихся взглядов. «Вы в моем доме», — напомнила она ему. «Ну так снимите мне отель, хрена лысого!» Он еще мгновение смотрел ей в глаза, а потом перевел взгляд на разобранный диван. Такой, где горничные не читают лекции постояльцам. Снова пауза. И лифт есть. Ни с того, ни с сего на нее напал смех, который пришлось замаскировать кашлем. Хорошо, сказала она. Марсалис опять поднял на нее взгляд. Скривился. Хорошо. Севджи уселась на подлокотник дивана, все еще не вынимая рук из карманов, но ощущая, как напряжение начинает отпускать. Марсалис протянул было к ней руку, но передумал, и жест остался незавершенным. «Я устал», — сказал он, и было неясно, что это, способ извиниться или просто информация. «Я никуда не собираюсь и не намерен пытаться сбежать, а собираюсь я немного поспать, и там посмотрим, сможем ли мы утром начать все сначала. — Как вам такой вариант, Севджи кивнула. — Звучит хорошо. — Ага. Он осмотрелся по сторонам, и его взгляд снова остановился на диване. — Ну, спасибо, что постелили мне. Она пожала плечами. — Вы мой гость. — А можно мне стакан воды? Она встала и кивнула в сторону кухни. Конечно, охладитель на столе, стакан в шкафчике над столом. Пейте. Спасибо. Да нет за что. Спокойной ночи. Она прошла в комнату и закрыла за собой дверь. Постояла некоторое время, слушая, как Марсали сходит по кухне. Потом вытащила правую руку из кармана. разогнула пальцы и посмотрела на шип-шокер Риммингтон, который все это время сжимала в кулаке. Он выглядел совсем невинно. Короткая толстая трубочка, гладкая, матовая, серая. Индикатор заряда на одном конце мигал зеленым. Если швырнуть эту штуку в человека или ткнуть его, заряда хватит, чтобы вырубить его минут на двадцать. Поколебавшись мгновение, Она сунула шип между подушек и стала раздеваться. Он лежал навзничь на диване, закинув руки за голову и смотрел в потолок. Значит, по-прежнему не свободен. Поганая, тупая сука. Но не совсем так. «Она тебя быстро раскусила, и из этого следует, что она дохрена умная, сука!» Он вздохнул и поглядел в окно. Шестой этаж. оно скорее всего, заперта так же, как дверь. Шансов нет. «Всегда можно... Нет, вот это ты брось! Как будто не слушал Сазерленда. Делай только то, после чего сможешь жить счастливо». Она тебе постель приготовила. Херли тут. Ты не в республике, не в тюрьме. Неужели все так плохо? Сиди на жопе ровно. Займись расследованием. Внеси какие-нибудь предложения. Пусть Нортон и Артакин расслабятся. Они не смогут тебя держать на коротком поводке 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Он дотянулся до стакана и приподнялся на локти, чтобы глотнуть воды. «Значит, она из тех, кто трахается с изгоями, хоть с виду и не такая». «А какая она с виду? Вроде Зули?» «Да ладно, с Зулей был-то всего раз». «Два раза. Пока что». У Зули друг. Ого, друг, которому иногда нравится трахаться со своими друзьями-изгоями». «Ну, может, Зули нравится иногда трахаться именно со мной?» Никогда не приходило в голову. Может, генетический статус тут вообще ни при чем? Ха, да запросто. И может, это Эртекин тоже просто нравилось трахаться со своим другом изгоем, независимо от его генетического статуса. Ладно, спи уже. Но спать он не мог. Меж сотрясал тело приступами раздражающей боли, не в такт биению сердца. Лучше бы разобраться с этим завтра. все таки четыре месяца на грязном хлориде. повезет, если в ближайшем будущем тебя не скрутит. Вроде как с Дудоком и его придурками обошлось. Да, но теперь ты будешь иметь дело не с кучкой слабоумных неонацистских гандонов, а с другим тринадцатым. И, похоже, этот тринадцатый приспособился. И тебе нужно запитаться как следует, если ты собираешься... о что собираешься пара дней охрана ослабнет и нас здесь уже не будет вспомни и он снова принялся смотреть в потолок